Глава 3. О небесной истории. Бог и человек. Небесная история и небесная судьба человека предопределяют земную судьбу и земную историю человека. Есть пролог на небе, в котором задана мировая история, поставлена тема её. Что представляет собой эта небесная история? Это и есть истинная метафизическая основа истории. Небо и небесная жизнь, в которой зачат исторический процесс, есть ведь не что иное, как глубочайшая внутренняя духовная жизнь. Потому что поистине небо не только над нами и не только в каком-то отдалении от нас, как трансцендентная сфера, почти недосягаемая. Небо есть и самая глубочайшая глубина нашей духовной жизни. Когда мы идем в эту глубину от поверхности, то поистине соприкасаемся мы с жизнью небесной. В этой глубине заложен духовный опыт, отличный от земной действительности, как более глубокий слой бытия, более обширный по захватываемым им планам. Этот глубинный слой и является источником истории. История имеет источник во внутренней духовной действительности, в том опыте человеческого духа, в котором человеческий дух уже не является чем-то отдалённым и противополагаемым духу божественному, а в котором он непосредственно с ним соприкасается, в котором раскрывается драма взаимоотношений между Богом и человеком. Небесная действительность в этом смысле и есть та глубочайшая действительность, в которой поставлена тема об отношениях между Богом и человеком, об отношениях человека к абсолютному источнику жизни. Это отношение человека к Богу и абсолютному источнику жизни и есть глубинная сфера, в которой зачита история, в которой определён в основном всемирно-исторический процесс. Если история не есть лишь внешний феномен, Если она имеет какой-то абсолютный смысл и связь с абсолютной жизнью, если в ней есть подлинно онтологическое, то это значит, что она должна затянаться и совершаться в недрах абсолютного, то есть в тех недрах бытия, с которыми соприкасается в своей последней глубине духовная жизнь и духовный опыт. А это значит... что если таким образом смотреть на преодоление исторического процесса глубинной духовной жизни, то есть тем, что я называю небесной жизнью, то нам приходится признать движение истории как зачатое в недрах абсолютного, в самой божественной жизни. Сама божественная жизнь в каком-то глубочайшем, сокровеннейшем смысле есть история, есть историческая драма, историческая мистерия. Вот этот характер драмы и мистерии, движущие и совершающие историческую судьбу в жизни божественной, отрицает только последовательный и совершенно отвлеченный манизм. Лишь отвлеченный манизм мыслит божество как совершенно неподвижное, как совершенно противоположное всякому процессу, всякому драматическому действию, всякой внутренней трагедии страстей, столкновении глубочайших духовных сил. Такой абсолютный отвлеченный манизм относит всякое движение лишь к несовершенному множественному миру, который есть мир феноменальный, мир эмпирический, мир неподлинной реальности, а мир вторичный, лишь являющийся, в котором движется множественность, в котором происходят трагические конфликты, порождающие историческую судьбу. Манизм мыслит такой мир лишь как иллюзорный и кажущийся, а не подлинный, бытийственный. Движение связано лишь с миром относительным и не распространяется на мир абсолютный, на самую глубину жизни божества. Такой последовательный манизм, совершающий разрыв между глубиной духовной жизни, между природой божества и между миром, который множественен, ведь находится в противоречиях и в движении, и весь захвачен свершением истории, заключает в себе непреодолимую внутреннюю порочность. Свойства исторической судьбы этого внутреннего мира оказываются не только ни в каком смысле непереносимы в самую глубину подлинной божественной жизни, но и ни в каком смысле с ней не связаны. Ни одна из форм последовательного отвлеченного монизма не в состоянии внутренно объяснить само происхождение множественного мира. Непостижимо, как в дарах абсолютной жизни неподвижного и единого божества к которой не применима никакая форма исторического движения, на которую не переносимо никакое начало множественности, никакие конфликты, никакие столкновения, как в так понимаемой абсолютной жизни можно объяснить возникновение и начало того множественного творного мира, в котором совершается исторический процесс, в который мы вовлечены». которым мы захвачены и судьбу которого мы разделяем как нашу собственную человеческую судьбу. Это непостижимо ни для пантеистического монизма индуистского типа, для которого мир представляется призрачным, ни для Парменида, ни для Платона, который не преодолел дуализма единого неподвижного и множественного движущегося, ни для плотина, ни для отвлеченного монизма в германском идеализме. Для них это непостижимая тайна. В конце концов, все эти направления должны впадать в космизм. Они должны признавать подлинное бытие божества единого, абсолютного, недвижного, а движущийся множественный мир, заключающий в себе внутренние конфликты, нереальным в онтологическом смысле этого слова. Самое интересное, на что следовало бы обратить внимание, это то, что последователи отвлечённого монизма по странной иронии мысли впадают в своеобразный непреодолимый дуализм. Они вносят резкий разрыв между единым и бездвижным в своём абсолютном совершенстве божеством с одной стороны и миром и человеком с другой, миром движения исторической судьбы, миром трагических конфликтов, Миром множественным, со всеми связанными с множественностью противоречиями. Они вносят такую противоположность, такую невозможность перекинуть мост от одного к другому, что это есть, конечно, крайняя и непреодолимая форма дуализма. Чтобы избежать такого дуализма, нужно отвергнуть форму манизма, признающую подлинно существующим лишь единое бездвижное, абсолютное. Эта форма монизма влечёт к непреодолимому дуализму, и всякая философия и всякая форма религиозного сознания, допускающая не только момент монистический, но и дуалистический, преодолевают безнадёжность такого дуализма. Она перебрасывает мост между двумя мирами, постигает смысл и судьбу множественного и, трагически переживающие свою историю мир и человека, рассматривает в связи с судьбой самого абсолютного, с заложенной в нём, предопределённой в нём внутренней драмой, которая совершается в недрах самой абсолютной божественной жизни. В каком отношении стоит такое понимание природы абсолютной божественной жизни в двух его основных формах, которые я пытался охарактеризовать христианскому сознанию? Это сложный и спорный вопрос.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 потому что поистине судьба распятого на кресте сына Божьего, что составляет самую глубочайшую тайну христианства, есть ничто иное, как трагическое, страстное мистерия, переживаемое божеством потому, что она предполагает перенесение принципа движения, внутреннего трагического конфликта на природу божественной жизни. Если сам Христос, сын Божий, переживает трагическую судьбу, Если историческая судьба, если историческое движение есть и в нём, то это есть не иное, как признание трагедии, переживаемой божественной жизнью. Нельзя утверждать трагической судьбы Божьего Сына, искупительной смерти Его, и вместе с тем не признавать движение в самой божественной жизни. Этим самым утверждается для христианского сознания Возможность перенесения принципа трагического движения и на внутреннюю природу божества. И поистине благоприятен для отрицания движения в природе божества тот чистый тип монизма, который отрицает троичность божества и считает признание троичности божества внесением начала множественности в божественную жизнь. Между тем, вся тайна христианства заключается в этом внесении троичного начала и в разыгрывающейся внутри троичного начала страстной и трагической судьбе. Именно такое понимание природы абсолютно предопределяет для христианства самое творение мира. Поистине, для христианского сознания мир сотворен потому, что был Бог Сын, сотворение мира Богом Отцом, есть момент глубочайшей тайны отношения между Богом Отцом и Богом Сыном. Само движение для глубинного христианского сознания, сама возможность процесса определяется тем, что в самой глубине жизни Божьей. в глубине жизни духовной, в самой глубине этой жизни открывается тайна Божья, раскрывается внутренняя страстная жажда Божья, внутренняя тоска по своему другому.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 потому что сотворение мира и человека было ничем иным, как таким внутренним движением, такой внутренней, полной драматизма историей в жизни божества, истории божественной любви между Богом и своим другим. И в троичном понимании Бога второй лик божественной троичности, лик Сына Божьего, понимаемый как беспредельная любовь и есть сердцевина как божественной трагедии, так и трагедии мировой и судьбы мировой. Тут происходит внутреннее соединение этих двух судеб — исторической судьбы божественной жизни и исторической судьбы жизни мировой, жизни человеческой. Такое понимание глубины жизни божественной, жизни духовной, без которого невозможно постигнуть возникновение истории и подлинной судьбы мировой и человеческой, связано с тем, что глубина духовной жизни понимается динамически, как творческое движение и как трагическая судьба. Существуют ли какое-нибудь основание для понимания глубины духовной жизни, духовной действительности как неподвижности, как покоя, как противоположности всякой исторической судьбе? Я думаю, что это один из основных, глубочайших не только религиозных, но и философских вопросов. который проводит раздельную линию на протяжении всей истории человеческого самосознания. По одну сторону – динамическое понимание духовной действительности, по другую – статическое понимание ее как покоя. Уже в греческой мифологии, в которой предопределены в сущности все основные типы философских направлений, раскрывавшихся на протяжении всей дальнейшей истории, уже там зачались вечные образы обоих этих основных типов. Так Парменид и Элиаты понимали глубочайшую духовную действительность, божественную действительность, подлинную реальность, метафизически сущее, как единое и бездвижное, в то время как Гераклит, один из величайших философов мира, понимал метафизическую действительность как огненное движение. На протяжении всей истории философского самосознания происходит столкновение и борьба этих двух типов, и нужно сказать, что в философии всегда преобладал тип парменидовский. Учение о бездвижности, статичности подлинно сущего, а метафизические нереальном, несущем характере мира движения мира исторических судеб вот эта закваска это философская традиция и явилась одним из источников внутри самого христианского сознания непонимание динамики божественной жизни понимание ее как неподвижной противоположной историческим судьбам Но эта традиция находится в непримиримом конфликте с христианской мистерией, с основной христианской тайной страстей и мук Сына Божьего, его исторической судьбы. Обычное философское возражение, которое делается против возможности движения в недрах абсолютного, носит формальный и рационалистический характер. Это возражение заключается в том, что допущение возможности движения возможности истории, исторической судьбы в божественной жизни находилась бы в непримиримом противоречии с совершенством божества, что всякое движение, всякая судьба, всякая история предполагает недостаток, несовершенства. Предположение, что внутри божественной жизни есть какая-то нужда, какая-то внутренняя божественная тоска, которая еще не удовлетворена и которая поэтому указывает на несовершенство самого абсолютного, не может быть допущена. Но это формальное и рационалистическое возражение вряд ли может импонировать и вряд ли может казаться особенно уместным и сильным в приложениях глубочайшей тайне божественной жизни. Это есть отрицание внутренней антиномичности всякого богопознания, гладкое, рационалистическое понимание природы абсолютного, которое выражается в мёртвый деизм или отвлечённый манизм, для которого вообще непостижимо само возникновение мира и непонятно вся мировая судьба. С этим же успехом, нисколько не ни меньшим, Можно утверждать не только то, что перенесение принципа исторического движения на сокровенную жизнь божества обозначает недостаток в жизни абсолютного, но и противоположное, что отсутствие творческого движения, творческой исторической судьбы в недрах абсолютного тоже означает недостаток, несовершенство абсолютного. Потому что поистине творческое движение есть не только в восполнении недостатка и не только говорит о существовании ещё неудовлетворённых запросов, но творческое движение есть и признак совершенства бытия. Всякое бытие, лишённое творческого движения, было бы ущербным бытием. Один из моментов, момент творческого движения, творческой судьбы и творческой истории в нём отсутствовал бы. Поэтому такого рода возражение, которое, между прочим, очень принято в официальной догматической христианской философии, носит печать ограниченного рационалистического мышления и поистине противоречит природе божества. Потому что если есть возможность приблизиться к познанию абсолютной жизни лишь через признание антиномичности этой жизни, ибо это противоречие и есть основной признак нашего прикосновения к глубочайшей тайне жизни духа, то мы не можем к ней прикоснуться с гладким критерием нашей формальной логики. И поистине, настоящий путь к познанию тайны духовной действительности, к познанию той божественной жизни, в которой зачита и заложена вся мировая история, вся человеческая история, возможен не через отвлеченную философему, которая была бы построена по всем принципам формальной логики, а через конкретную мифологему. Очень важно было бы остановиться на этих двух различных путях к постижению глубочайших тайн духовной и божественной жизни. Отвлеченные философемой они постигнуты быть не могут. Наиболее совершенно та философема, которая укладывается в рамки отвлеченного монизма, потому что тип монизма Спинозы, тип индуистского монизма, тип даже гегелевского монизма с некоторыми осложнениями, потому что у него есть процесс в абсолютном. Это есть, конечно, наименее противоречивая и наиболее совершенная философема в божественной жизни. Но именно монизм этот находится в глубочайшем конфликте с существом христианского сознания. Наиболее существенно для монистической философии это то, что она вообще не может разрешить проблемы мира, Проблемы множественности мира, возникновение мира, истории мира, его трагических конфликтов, его трагической судьбы, его внутренне переживаемых противоречий. Поэтому я думаю, что приближение к тайнам божественной жизни и не только к ним, но и к исканию ключа для разрешения какой-то прикосновенной к ним тайны жизни мировой и человеческой со всей сложностью исторической судьбы разрешима лишь через конкретную мифологему. Не через отвлеченную философскую мысль, построенную по принципам формальной рационалистической логики постижима божественная жизнь», а через конкретный миф о божественной жизни как страстной судьбе конкретных действующих ликов ипостасей божества. Это не философема, а мифологема. Такая мифологема была у гностиков — И поэтому гностики при всех их недостатках, при всей мутности некоторых форм гностицизма всё же более постигали тайны божественной жизни не как исторической судьбы, чем отвлечённые философы, которые оперировали с философемами. Такая мифологема даёт возможность постигнуть существо небесной истории, этапы божественной жизни, эоны или возрасты, периоды божественной жизни. Само понятие божественных эонов есть понятие, связанное с конкретной судьбой, по существу неуловимое и непостижимое ни для какой отвлечённой философемы, только мифологема, которая понимает божественную небесную жизнь как небесную историю, как драму любви и драму свободы, разыгрывающуюся между богом и его другим, которого бог любит и жаждет взаимосвязи, только признание тоски божьей. дает разгадку небесной истории и этим указывает внутренний путь к разгадке мировой и человеческой судьбы. Лишь такая свобода Бога и свобода человека, любовь Божья и любовь человеческая в их глубочайшем внутреннем трагическом соотношении является опытным путем к постижению истоков всякой исторической судьбы, лишь в ней дается ее завязка. Некоторый антропоморфизм должен быть утверждаем не стыдливо и робко, а сознательно и смело. Действительно, лишь такое внутреннее постижение божественной жизни и божественной судьбы в ее глубочайшем внутреннем родстве с человеческой судьбой и человеческой внутренней жизнью дает разгадку тайн божественной жизни, необходимую для разгадки метафизики истории. Только такого рода конкретная мифологема может сделать внутренне постижимым то, что совершенно непостижимо для пантеистического монизма, формально-философски конструируемого. Для такого пантеистического монизма совершенно непонятно самое возникновение человека, самый смысл его судьбы, потому что поистине непонятно, почему в недрах единой неподвижной божественной жизни могло зародиться то трагическое движение, которое связано с судьбой человека. Лишь постижение самой этой божественной жизни, как внутренне родственной человеческой трагедии, делает возможным постижение смысла самого возникновения человека и самой его судьбы, то есть внутреннего соотношения между Богом и человеком, которое и есть разгадка соотношения между Богом и миром. Потому что поистине в центре мира стоит человек, и судьба человека определяет судьбу мира, через него и для него. Только это делает постижимым смысл глубочайшей тайны и внутренней божественной жизни и тайны жизни множественного движущегося мира. Это и есть тайна отношений между Богом и человеком, тайна любви и свободы, тайна свободной любви. Вот это понимание внутренних отношений Бога и человека, как драмы свободной любви, обнажает и раскрывает источники истории. Поистине, вся историческая судьба и есть ничто иное как судьба человека, судьба же человека есть нето иное как судьба глубочайших внутренних отношений между человеком и Богом. И эти внутренние отношения одинаково открываются для нас и в духовном опыте, и во внешних исторических судьбах. Из одного для нас должно делаться ясным и другое. Это предполагает понимание самой божественной жизни как драмы между Богом и его другим, в центре которой стоит Сын Божий, совершенный Бог и совершенный человек. Поэтому тайна Христа и есть тайна отношений между Богом и человеком, трагедия свободной любви. Это мифологема. Для меня миф — не означает чего-то противоположного реальному, а наоборот, указывает на глубочайшую реальность. Эта мифологема может быть настоящим ключом к разгадке метафизики истории. Я говорю о вопросах, которые могут показаться очень далёкими от вопросов философии истории, и, может быть, не для всех ясна здесь связь. Но дальше будет ясно, почему эти предпосылки для философии истории совершенно неизбежны и необходимы. Почему нужно остановиться на таких первоначальных вопросах метафизики бытия, чтобы перейти к метафизике истории? И вот для того, чтобы ещё больше раскрыть своё понимание того, что история начинается в недрах абсолютного, в самой божественной жизни, что в нём есть начало трагического движения, это и есть настоящая предпосылка эзотерической и христианской философии истории. Я скажу несколько слов о том очень глубоком и своеобразном учении германской мистики, которое повлияло и на германскую философию, и которое очень существенно для раскрытия и постижения возможности движения в абсолютном. Я имею в виду учение не только величайшего германского мистика, но и одного из величайших мистиков всех времен. Учение Якова Беме «О темной природе в Боге». Это имеет глубочайшую связь с тем, что я говорил. Это конкретная иллюстрация к пониманию основной предпосылки метафизики истории. Я думаю, это одно из самых значительных открытий германского духа. Поистине, германский дух сделал наиболее изумительные свои открытия в старой германской мистике и дальше развил их в германской философии, от счастья в германском искусстве и вообще в германской культуре. Я думаю, что в первооснове этой духовной культуры лежит постижение бытия, постижение глубочайшего первичного бытия, как иррационального и тёмного по своей основе. Не в смысле злого, потому что тьма это заложена до самого возникновения различия между добром и злом. Где-то в несоизмеримо большей глубине есть... «Ангрант» — «безосновность», к которой неприменимы не только никакие человеческие слова, неприменимы не только категории добра и зла, но неприменимы и категории бытия и небытия. Это глубже всего, и это и есть первоначальный исток, который составляет, как учит Бэме и вслед за ним Шеллинг, тёмную природу в Боге. Что в природе Бога, глубже Его, лежит какая-то изначальная тёмная бездна, и из недр её совершается процесс теологический, процесс бога рождения. Этот процесс есть уже вторичный процесс по сравнению с этой первоначальной, безосновной, ни в чём невыразимой бездной, абсолютной, иррациональной, несоизмеримой ни с какими нашими категориями. Есть какой-то первоначальный исток, ключ бытия, из которого бьёт вечный поток, и в этот вечный источник извечно вносится божественный свет, в нём совершается акт бога рождения. Признание такой иррациональной, тёмной первоосновы и есть один из путей к раскрытию и постижению тайны возможности движения в недрах божественной жизни. Потому что существование такого первоначального тёмного источника Такое первоначальное тёмное природо обозначает возможность трагической судьбы божественной жизни. Если в божественной жизни разыгрывается трагедия страстей, какая-то божья судьба, в центре которой стоит страдание самого Бога, Сына Божьего, если совершается в этом страдании искупление мира, избавление мира, то это может быть объяснимо только тем, что есть глубинный источник такого трагического конфликта, трагического движения и трагических страстей в недрах самой божественной жизни. Это и есть то, что отрицается всякой гладкой рационалистической теорией о божестве, всеми приглаженными учениями, которые так панически боятся перенести трагические движения на божественную жизнь, потому что говорят о божестве, лишённом всяких внутренних противоречий, и всяких внутренних конфликтов, то есть логизированным и рационализированным до конца. Это величайшее открытие сделано германскими мистиками и, если не впервые, то с наибольшей силой явлено в их творениях. Оно определило в значительной степени судьбу всей германской философии, Потому что поистине во всей германской философии раскрывается то, что в первооснове бытия лежит некоторое иррациональное волевое начало, и что весь смысл и вся сущность мирового процесса заключается в просветлении этого тёмного иррационального начала в космогонии и теагонии. Отсюда можно сделать вывод, который и будет предпосылкой моей метафизики истории. Земная судьба. предопределяется небесной, в небесной жизни совершается трагедия просветления и избавления через божественные страсти. Трагедия, которой определяется процесс просветления в истории мира. Такое понимание абсолютного, характерное для германской мистики и отчасти для германской философии, в особенности философии Шеллинга и еще более Боадора, совпадает с более глубинным пониманием христианства, Всё это приводит нас к тому, что прежде чем дальше развивать нашу метафизику истории, мы должны раскрыть первоначальную мистерию, совершающуюся в недрах бытия, первоначальную драму бытия. В чём она заключается? Эта драма есть драма соотношений между Богом и человеком. Как мы постигнем эту первоначальную драму? Я думаю, что это первоначальная драма или мистерия христианства Есть мистерия рождения Бога в человеке и человека в Боге». Поистине, в основе христианства лежит тайна рождения Бога в человеке и рождения человека в Боге. В большей или меньшей степени в разные периоды христианства раскрывается та или другая сторона этой тайны. В судьбе исторической более раскрывается тайна рождения Бога в человеке. Если рождение Бога в человеке есть центральная точка мировой судьбы, судьбы человеческой, земной судьбы этого мира, то есть не менее глубокая тайна, которая в то же время свершилась и в самих недрах божественной жизни. Тайна рождения человека в Боге. Потому что если есть тоска человеческая по Богу, и ответом на эту тоску является откровение Бога в человеке и рождение Бога в человеческом духе, то есть и тоска Божья по человеку, и рождение в Боге человека, тоска по любимому и любящему в свободе, и ответом на эту тоску, рождение человека в Боге. Свершается тайна антропогонического процесса. Это есть ответное движение на движение Божье. Если есть движение Божье, в котором рождается Бог, то есть и ответное движение, в котором рождается человек, открывается человек. Движение человека к Богу. Это и есть первоначальная мистерия Духа, первоначальное мистерия бытия, которая есть вместе с тем и центральная мистерия христианства. Потому что в центральной точке христианства, в лике Христа, Сына Божьего, соединяются две тайны. Поистине, в образе Христа совершилось рождение Бога в человеке и рождение человека в Боге. В этой тайне осуществилась свободная любовь между Богом и человеком, и не только в совершенстве открылся Бог, но и в совершенстве открылся человек, открылся для Бога впервые совершенный человек, как ответ на движение Божье. Это внутренний сокровенный процесс в самой божественной действительности, это какая-то глубочайшая божественная история, которая отражается и во всей внешней истории человечества. Поистине, история – не только откровение Бога, но и ответное откровение человека Богу. Вся сложность исторического процесса заключается во взаимодействии и во внутреннем взаимодействии этих двух откровений, потому что история – есть не только план откровения Божьего, но и ответное откровение самого человека, и поэтому история – есть такая сложная трагедия. Если бы история была только откровением Бога и восприятием по ступеням этого откровения, то не была бы она столь трагичной. Трагедия, драма истории, предопределенная в самой божественной жизни, определяется тем, что тайна истории есть тайна свободы. Тайна свободы и есть тайна не только того, что совершается откровение Божье, Но и того, что совершается ответное откровение человеческой воли, откровение человека, ожидаемое Богом в самых недрах божественной жизни. Мир потому изчилился, что Бог изначально возжелал свободы. Если бы он не возжелал и не ждал свободы, то мирового процесса и не было бы. Вместо мирового процесса было бы неподвижное и изначально совершенное царство Божье. как необходимая предопределённая гармония. Только потому мировой процесс есть страшная трагедия, только потому совершается кровавая история, только потому в центре истории стоит распятие, крест, на котором распят сам Сын Божий, только потому в центре стоит страдание Бога, что поистине Бог захотел свободы, что первоначальное мистерия мира, первоначальная драма мира Есть мистерия и драма свободы в отношениях между Богом и его другим, тем, кого Бог любит и кем хочет быть любимым, и лишь в свободе смысл этой любви. Это первоначальное, рационально непостижимое в своем первоисточнике совершенно иррациональная, ни на что не сводимая свобода и есть разгадка о трагедии мировой истории. В этой свободе совершается не только откровение Божье человеку, но и ответное откровение человека Богу. Потому что свобода и есть источник возникновения движения, процесса, внутреннего конфликта, внутренне изживаемого противоречия. Поэтому связь между свободой и метафизикой истории неразрывна. В свободе коренится разгадка постижения и божественной жизни как трагической судьбы, и жизни мировой, жизни человеческой, как трагической судьбы и истории. Если бы не было свободы, не было бы и истории. Свобода есть метафизическая первооснова истории. Откровение истории постижимо для нас, для человеческого духа, лишь через Христа, как совершенного человека и совершенного Бога, как совершенного соединения, как рождение Бога в человеке и человека в Боге. откровение Божьего человеку и ответного откровения человека богу абсолютный человек христос сын Божий и сын человеческий стоит в центре и небесной и земной истории он является внутренней духовной связью этих двух судеб в ней его непостижима связь между миром и богом между множественным и единым между мировой действительностью, действительностью человеческой и действительностью абсолютной. История потому только и есть, что в сердцевине её есть Христос. Христос и есть глубочайшая мистическая и метафизическая основа и источник истории, драматической, трагической судьбы её. К нему идёт и от него идёт божественное, страстное движение, и мировое человеческое страстное движение. Без Христа его не было бы, и оно было бы непонятно. В еврейском народе потому и зачалась история, что там было мистическое предчувствие, в котором зачата связь между небесной и земной историей. Через Христа поистине метафизическое и историческое перестают быть разделенными, делаются соединенными и отождествленными». «Само метафизическое делается историческим, и само историческое делается метафизическим. Небесная история делается земной историей, земная история постигается как момент небесной истории». Понимание первоначальной мистерии и первоначальной драмы бытия как драмы свободной любви, как того, что Бог захотел свободы, есть обратная сторона того, что Бог захотел человека». Затасковал по человеку, если говорить об этом в терминах и выражениях мифологема, а не отвлечённые философемы. И то, что Бог захотел человека, это значит, что Он захотел свободной любви его. На этом основалась и на этом разыгралась тема всемирной истории, всемирной исторической судьбы. Это будет красной нитью проходить через все мои чтения». когда я буду говорить о том, как в разных этапах мировой истории разыгрывается трагедия первоначальной мистерии, отображённая в нашей множественной действительности, трагедия отношений между Богом и человеком, мистерия свободной любви со всеми страданиями и непримиримыми противоречиями, которые присущи этой первоначальной мистерии. Потому что поистине в свободной любви заключается не только тема всемирной истории, Но в ней дано уже и разрешение этой темы не через необходимость, а через свободу. Тема эта придаёт мировой истории тот страшный и кровавый характер, который многих заставляет усомниться в том, что существует промысел Божий и заставляет думать, что вся история мира есть отвержение его существования. Непримиримая кажется такая страшная судьба, такое торжество векового злого начала над добрым с существованием Божьего промысла. Но если помнить само бытие Божие и изначальную мистерию жизни как мистерию свободной любви, то возражение это делается не только неверным, но наоборот. Именно трагическая, страдальческая и мучительная судьба всей мировой истории является только манифестацией этой внутренней мистерии любви, манифестацией того, что судьба мира задана в непостижимой тайне свободы, которая и породила все те муки мировой и человеческой жизни, которые могли бы быть прекращены необходимостью, могли бы быть прекращены Божьим принуждением. Но это противоречило бы воле Божьей о свершении человеческой судьбы в свободной любви. Поэтому все уклоны всемирной истории, которые стремились создать гармонию, победить тёмное начало, справиться с непокорной свободой, заменив её принуждением и необходимостью в добре, обозначали лишь вторичный признак этой единой и первоначальной мистерии божественной свободы. Они характерны и в свете христианского сознания должны быть раскрыты как соблазн, всегда сопутствующий судьбе человека. Величайшая тайна христианства, которая положена в основу христианской церкви, тайна благодати и есть не что иное, как христианству ведомое примирение и преодоление рокового конфликта между свободой и необходимостью. Это преодоление и роковой свободы, и роковой необходимости. Слово «роковой» здесь… образ совершенный и неадекватный внутреннему существу самих реальностей, отражающие несовершенство наших слов и нашего языка. Свобода заключает в себе такое тёмное и рациональное начало, которое не даёт никакой внутренней гарантии, что свет победит тьму, что божественно заданная тема будет разрешена, что дан будет ответ на заданную Богом тему о свободной любви. Свобода может быть роковой. Она может повести по тем путям победы тьмы, которые ведут к истреблению бытия. Такой роковой характер свободы есть уже начало необходимости. Если бы мировая история определялась только одной, ничем не просветленной свободой или ничем не ограниченной, связанной со свободой и необходимостью, фатумом, то мировой процесс был бы внутренне безвыходен. Он не нашел бы себе исходов свободной любви, явленной в середине мира Христом, как совершенным Богом и совершенным человеком. Ни свобода, ничем не просветленная, ни необходимость не могут дать гарантии, не могут обеспечить такого разрешения мировой драмы свободной любви. Поэтому есть благодать, которая означает разрешение конфликта между свободой и необходимостью, в каком-то таинственном замирении свободы с божественным фатумом. Благодать не противоречит свободе. Благодать находится во внутреннем тождестве со свободой. Благодать побеждает иррациональную тьму свободы и ведёт её к свободной любви. Поэтому основная тайна христианства связана с благодатью, то есть с преодолением конфликта между роком судьбы и роком необходимости в свободной любви. Именно в благодати реализуются отношения между Богом и человеком и разрешается поставленная тема божественной драмы. Поэтому во всемирной истории в судьбе мира и судьбе человека действуют не только свобода человеческая, не только природная необходимость, но действует и божественная благодать, без которой судьба эта не была бы осуществлена и мистерия не могла бы совершиться. Это один из основных моментов всякой христианской философии истории, которая имеет своим предметом раскрытие человека в истории. В истории происходят очень сложные взаимодействия трёх начал. Начало необходимости, начало свободы и притворяющего начала благодати. Соотношение этих трёх начал и определяет всю сложность исторической судьбы человека, В них нужно видеть первоначальные метафизические силы, действующие в истории. Так, в судьбе гуманизма, который будет в центре моего внимания, ясно раскроется это взаимоотношение между благодатью, свободой и необходимостью. Весь мировой процесс стоит под знаком человека. Человека не с маленькой буквы, а с большой. В сердцевине его лежит судьба человека, которая определяется первоначальной божественной драмой. Лишь миф о человеке как центре этой мировой судьбы и моменте в самой божественной судьбе дает разгадку основной проблемы метафизики истории и предопределяет те основные духовные силы, которые здесь действуют. Лишь связь между процессами теогоническими, космогеническими и антропогеническими дает объяснение истории как начало метафизического внутреннего и духовного, а не крайнего метафизического, не непротивоположного внутренней и духовной действительности. Связь эта не разделяет, а соединяет в некотором внутреннем единстве, которое дано нам в нашем духовном опыте. «Я утверждаю, что духовный опыт человеческий, когда он действительно углублён, раскрывает эту связь между метафизическим и историческим, между небесной действительностью, которая есть углубление духовной действительности, и действительностью земной. Он даёт разгадку судьбы человеческой, внедрённой в судьбу самого Божества, даёт разгадку истории как истории не только мировой, не только человеческой, но и истории небесной. Это приводит нас к очень сложным проблемам другого порядка, проблемам о природе времени, об отношениях между прошлым и будущим, что составляет дальнейшие метафизические предпосылки нашего постижения истории, без которого настоящая метафизика истории невозможна.